Глава 6 Стратегический HRM в действии. Введение. Данная глава посвящена иллюстрации процессов, задействованных в выработке и внедрении HR-стратегии на примере пяти тематических исследований, основанных на интервью, проведенных автором и Филом Лонгом из Дипломированного института персонала и кадрового развития. Эти исследования демонстрируют то, как HR-директора Совместно с другими руководителями высшего звена решают стратегические проблемы HRM. Было обнаружено значительное разнообразие практик, обусловленное разными целями, окружением и обстоятельствами, в которых работали участвовавшие в исследовании организации. Разработка HR-стратегии. Принимая во внимание мнение Тайсона и утчера о том, что изучать HR-стратегию можно только в контексте бизнес-стратегий, Далее мы приводим описание процессов выработки как бизнес-стратегий, так и HR-стратегий в ряде организаций. ABC Distribution. ABC Distribution является поставщиком пищевых продуктов, главным образом для крупных розничных магазинов. Критическими факторами успеха компании, по словам ее управляющего директора и финансового директора, является способность выходить на целевой уровень прибыльности и укрупнять бизнес, на основе постоянного укрепления своей репутации как компании, предоставляющей дополнительные услуги, развивающей бизнес с существующими клиентами, завоевывающей новых клиентов и поглощающей конкурентов. За последние четыре года компания выросла вдвое. В основе ее развития лежат потребности в улучшении инфраструктуры, менеджмента и лидерства, а также расширении программ повышения качества и безопасности. Бизнес-стратегия. Управляющий директор согласился с тем, что, в каком-то смысле, стратегия формировалась полуформальным путем. Но эта эволюция обеспечивалась ключевыми фигурами, понимающими, чего хочет добиться бизнес в целом, и то, какую роль они играют в этом. Затем они собрали все по кусочкам в единое целое, и тогда все получилось. Управляющий директор отмечал. «Наша стратегия очень проста и достаточно широка. Ее можно выразить в нескольких предложениях, а то, что находится вокруг нее, требует развития. Он подчеркивал, мы хотели продемонстрировать всей компании, что мы, совет директоров, являемся единой командой. Сначала этой команды не было, а теперь она управляет компанией. Заместитель управляющего директора рассказал, каким образом он видит происходивший процесс выработки стратегии. Мы выстроили стратегию в соответствии с целевыми финансовыми показателями и нашим пониманием качества, безупречности и стиля управления. В ответ на вопрос, как ваша компания разрабатывает свою бизнес-стратегию, финансовый директор ответил, что все начиналось очень просто, когда перед нами стояла задача развить скорость, превышающую ту, которую ожидала от нас компания-учредитель. Однако с ростом нашего бизнеса этот процесс стал менее примитивным, более детальным и структурированным. Я рассматриваю планирование как процесс, который продолжается и становится все более сложным и усовершенствованным. Помимо этого, он дал следующий комментарий. Не забывайте о том, что не все стратегии обязательно подразумевают масштабные изменения. Вы можете выбрать такую стратегию, чтобы компания оставалась такой, как есть. Директор по маркетингу подчеркнул динамическую природу стратегии в развивающемся бизнесе, работающем в условиях жесткой конкуренции. «У нас есть стратегический документ, описывающий укрупнение доли рынка и наше развитие, и этот документ постоянно обновляется. Обновление происходит по инициативе Совета директоров. Мы должны быть уверены в том, что наша стратегия будет обновляться». HR-директор прокомментировал, что долгосрочная стратегия разрабатывается главным образом советом директоров, который собирается и обсуждает ее. Затем мы делимся своими планами с руководством компании. HR-стратегия. Управляющий директор так описал подход руководства к HR-стратегии. «Наша HR-стратегия должна соответствовать потребностям бизнеса. Поэтому мы начинаем с бизнес-плана». мы знаем, что будем развиваться с определенной скоростью. Затем проводим аудит квалификации сотрудников и определяем, сколько менеджеров нам понадобится. На основе этого и строится наша HR-политика развития по повышению квалификации, обучению лидерству и набору. Заместитель управляющего директора выразил мнение, что за развитие HR-стратегии главным образом несет ответственность HR-директор. Мы рассматриваем нашу бизнес-стратегию совместно и решаем, какие люди нам нужны. Но именно HR-директор обобщает все это и четко выражает то, что мы пытались сказать. Однако, отвечая на вопрос, как разрабатываются HR-стратегии, финансовый директор признал, что, возможно, то, что у нас есть, это скорее HR-политики, а не стратегии. А стратегии, если и есть, то в очень простом виде. И вряд ли они четко сформулированы по очень простой причине. Мы являемся развивающимся бизнесом. HR-директор так высказался по поводу способов развития стратегических инициатив. Сначала сотрудники HR собираются и перекидываются идеями, ищут новые. И когда у нас появляется новая инициатива, мы представляем ее совету директоров на рассмотрение. Луамширский совет. Знакомство с данной главой поможет вам определить все перечисленные ранее ключевые понятия. Помимо этого, вы узнаете, что Луамширский совет — это окружной совет, общепризнанный, хорошо организованным и эффективно работающим местным органам власти. Особенно хорошо ему удается решать вопросы охраны окружающей среды, и, по словам главы совета, мы настолько воодушевлены заботой об окружающей среде, что тратим практически большую часть наших ресурсов на это. Далее он заметил, что критическими факторами успеха Для Совета стали удовлетворение потребностей местных жителей, предоставление им высокого качества услуг и, что важно, общая высокая оценка эффективности членов Совета и того вклада, который они вносят в общее дело. Корпоративная стратегия. Глава Совета так прокомментировал разработку корпоративной стратегии. «У нас не существует такого документа, о котором можно было бы сказать, здесь изложена корпоративная стратегия». Вместо этого у нас есть три параллельно идущих процесса, вместе они представляют собой общую стратегию по развитию услуг, стратегию управления, концентрирующуюся на процессах управления, которые нам нужно выстроить для того, чтобы совет работал еще лучше, совместно с документом, описывающим ключевые области наших достижений, в котором прописаны конкретные действия. Стратегии разрабатываются в процессах, идущих как сверху вниз, так и снизу вверх. Члены Совета, те, кто определяют его политику, обсуждают стратегические проблемы, и на основе этих обсуждений возникают предложения по развитию стратегии. Затем слово предоставляется сотрудникам. Отличительной чертой всей нашей корпоративной стратегии являются широкие возможности для участия в процессе ее разработки. Чрезвычайно важно то, что внутри нашей организации есть тот, кто берет на себя... персональную ответственность за мониторинг, оценку и пересмотр эффективности работы организации. В основе ответственности главы совета лежит именно функция стратегического управления. Директор по планированию следующим образом прокомментировал процесс стратегического планирования. На самом деле вы выбираете направление и двигаетесь в этом направлении. Затем происходят разные вещи, о которых вы даже и подумать не могли, и вы учитываете их в рамках своей стратегии. Стратегия рождается из видения и культуры. Жизнь очень сложна, простых решений не существует, и вы не начинаете двигаться по команде, когда у вас выпадает шестерка. Вы берете сложный пазл и постепенно складываете его. И в этом вам помогает видение По поводу работы управляющих, директор по планированию высказался так. «То, что мы привносим в команду, — это наши личностные характеристики. помимо тех управленческих навыков, которые мы получаем в ходе нашей работы. То, что мы все такие разные, делает нашу команду еще сильнее. HR-стратегия. Глава Совета заявил, «Стратегией по человеческим ресурсам должна руководить команда топ-менеджеров организации. Они должны быть полностью преданы своему делу, иначе на практике у них ничего не получится». Все начинается с корпоративных стратегий, которые мы определили. Это имеет отношение, в первую очередь, к эффективности самой организации в целом, направлении, в котором она двигается, и тому, как она функционирует. У нас есть преданность людям, вера в них и уважение к ним, и я думаю, что все это играет очень важную роль для организации. Отвечая на вопрос, как разрабатывались HR-стратегии, директор HR ответил, Сначала я перечислил все, чем мы занимаемся в HR, и разослал директорам опросник, в котором говорилось: "Вот чем мы занимаемся", и спрашивалось: "Хотите ли вы, чтобы мы продолжали делать это? Если да, то мы должны делать столько же, больше или меньше? Хорошо ли мы делаем это? Могли бы мы делать это лучше? Что из того, что мы не делаем, нам стоило бы делать?" Затем я предпринял следующее: устроил 2 дня открытых дверей. пригласив менеджеров, чтобы они рассказали нам, каковы их ожидания от HR. Это только подтвердило наше желание избавиться от дублирования функций и задержек в решении HR-вопросов. Мы быстро продвигались вперед и поддерживали все процессы. И вот здесь-то мы и пришли к соглашению о том, что нашей стратегии должно стать предоставление широких возможностей. По поводу стратегии предоставления возможностей директор технической службы заметил. Позитивной стороной передачи ответственности за управление HR является то, что управление людьми становится на свое место. Мегасторс. Мегасторс — крупнейшая в США сеть магазинов розничной торговли. У нее очень сильная доминирующая задача — увеличение акционерной стоимости. И для этого магазины нацелены на обеспечение потребителей продуктами с оптимальным соотношением цена-качество и предоставление им качественного обслуживания. Бизнес-стратегия. Управляющий директор высказался о стратегическом управлении следующим образом. Стратегия — это разработка путей улучшения бизнеса в определенных условиях и с долгосрочной перспективой. Вы не можете максимально расширить возможности бизнеса, если у вас нет необходимой структуры управления для их создания. В бизнесе нужно рассматривать имеющиеся варианты, принимать решения и затем двигаться по выбранному пути. Финансовый директор по поводу разработки стратегии сказал следующее. «Наша стратегия основывается на решении возникающих проблем. Это базовая стратегия, и мы спрашиваем себя, правильно ли мы делаем, придерживаясь ее. В нашей группе разработаны принципы стратегического планирования, которое называется управлением, ориентированным на стоимость. В его основе лежит идея, что все, что бы вы ни делали, должно способствовать повышению акционерной стоимости. Это дает нам основания для оценки всего, чем мы занимаемся, и тех ресурсов, которые нам нужны, и которых у нас не было раньше. При этом он также заметил, наш бизнес высокорентабелен, но мы, в свою очередь, очень много инвестируем в персонал. Мы тратим достаточно денег на обучение и развитие персонала всей компании. Это, пожалуй, является нашим главным отличием. Директор по операционной деятельности изложил свои взгляды на процесс стратегического планирования. У нас имеется формальный процесс бизнес-планирования, в котором планирование разбивается на три уровня. Первый — это уровень бизнеса, на котором мы определяем проблемы, возникающие перед компанией. Второй уровень — планирование рынка продуктов, а третий — планирование локального рынка. Наша бизнес-стратегия — формируется на основе управления ориентированного на стоимость, и это помогает нам собрать все воедино и способствует принятию решений на базе их реальной ценности для бизнеса, а не в результате подчинения чьему-либо авторитету или интуиции. Для этого нужно, чтобы все директора участвовали в формальном процессе бизнес-планирования. Три-четыре года назад мы работали более индивидуально, а сейчас в основном работаем в команде. В нашем бизнесе есть такие составляющие, которые создают очень высокую ценность. Есть и такие, которые практически уничтожают ее. Секрет успеха в том, чтобы определить те, которые могут создать ценность и направить туда имеющиеся ресурсы. Наша стратегия состоит из нескольких блоков. Первый — это наша общая цель. Исходя из нее, мы разрабатываем наши основные инициативы. Эти инициативы координируют Директор по корпоративному планированию. Но на деле ответственность за них несут директора подразделений. HR-стратегия. Далее приведены комментарии по поводу разработки HR-стратегии, высказанные управляющим директором и рядом других директоров. «Самой трудной задачей будет поддерживать наше конкурентное преимущество, продолжать делать то, что мы делаем, и привлекать первоклассных людей. Управляющий директор». Все, что мы делаем для обучения и планирования кадровых ресурсов, непосредственно связано с совершенствованием нашего бизнеса. Управляющий директор. Основная отличительная характеристика всего, что делает любая компания, это прежде всего люди, но мне кажется, что люди часто забывают о том, что они являются важнейшим ресурсом. Деньги достаются легко, хорошие люди — нет. Управляющий директор. С точки зрения стратегического направления упор нужно делать на такие ключевые области, как маркетинг и операционная деятельность, финансовый директор. Мы должны способствовать тому, чтобы бизнес достигал своих целей и HR-стратегия в целом тоже была направлена на их достижение HR-директор. В ответ на вопрос о том, как он подходит к разработке HR-стратегии, HR-директор ответил. я начинаю планировать сверху четыре или пять направлений, являющихся стратегической платформой компании. Затем вместе с менеджерами мы делаем выводы и на основе нашей стратегической платформы прорабатываем их сверху вниз и снизу вверх, чтобы объединить все, чего мы хотим добиться. А затем это включается в операционный план, чтобы мы смогли обсудить бюджетирование. Mercia Systems. работает в сфере точного машиностроения, в том числе занимаясь развитием и производством оптического, механического, электрического и электронного оборудования, главным образом для оборонной промышленности. На компанию повлияли два основных фактора. Первый — сокращение в оборонной промышленности. И второй — изменения в правительственной политике, связанная с переходом от договоров с оплатой фактических расходов плюс прибыль к конкурентным торгам. Это побудило компанию разработать совершенно иную бизнес-стратегию и провести процесс полной реорганизации. Критические факторы успеха. Управляющий директор недвусмысленно заявил, что то, что действительно существенно для успешной работы организации, причем любой организации, а не только нашей, — это люди. Именно они являются объединяющим элементом. Для Mercia Systems были определены следующие критические факторы успеха. Нашей движущей силой являются технологические ноу-хау. Это означает, что мы предлагаем решения, а не продукты. Нам действительно нужно их продавать, и для этого нужны сильные сотрудники. Управляющий директор. У нас есть видение того, какими мы хотим стать, и мы движемся вперед быстрее, чем наши конкуренты. В основе этого лежит CIM — компьютерное интегрированное производство. На первой стадии CIM — Мы взялись за MRPII – планирование производственных ресурсов. А это означает, что мы опережаем наших конкурентов и, скорее всего, успеем сделать все вовремя. Генеральный управляющий. На рынке мы известны как высокотехнологичная компания, обладающая специфической компетенцией в области оптики, в частности, электрооптики. Мы получили известность благодаря предлагаемым нами отличным техническим решениям и качеству наших продуктов. Раньше нас критиковали за высокие цены на высокотехнологичные продукты. Часть нашего посыла сегодня — это то, что мы можем отстоять соотношение цена-качество. Людям нравится работать с нами, потому что они получают прямые ответы на свои вопросы, включая ответ «мы не знаем», когда мы действительно не знаем чего-то. Поэтому нашими основными компетенциями являются высокое техническое качество и люди, обладающие навыками создавать хорошие взаимоотношения с клиентами. Директор по маркетингу. Бизнес-стратегия. Бизнес-стратегия развивается и пересматривается централизованно, специально занимающейся этим группой. Весь бизнес разбит на ряд отделений, три из них находятся в Глазгу, и каждое отделение передает свой бизнес-план стратегической группе. Это короткое трехстраничное резюме, которое в общем описывает цели, стоящие перед отделением, показывает ключевые конкурентные факторы, влияющие на него, и включает конкретные кратко- и среднесрочные цели, которые далее включаются в операционный план. План составлен на ближайшие 10 лет, но для практического использования в него закладывается скользящий бюджет на 3 года. Это означает, что помимо того, что рассматривается текущий бюджет, задаются еще два ключевых вопроса, которые генеральный управляющий сформулировал так. «Где вы хотите быть через три года?» и «Что вы делаете сейчас, чтобы стать лучше?» И это, по его словам, очень строгая дисциплинированность. Директор по маркетингу описал этот подход следующим образом. Ключ к процессу бизнес-планирования в том, что это должна быть связанная история, идущая сверху вниз в компании. И MRPII, планирование производственных ресурсов, является частью инструмента, помогающего нам сделать это. Наш директор по стратегическому планированию работает вместе с техническим директором, чтобы вовлечь совет директоров и сориентировать его в общем стратегическом направлении компании. Это передается в виде стратегического видения. Исходя из этого, моя роль состоит в том, чтобы вместе с директорами группы развивать стратегию для тех направлений бизнеса, которые мы выбрали. Далее их рассматривают руководство и стратегическая группа. Одна из функций этой группы состоит в том, чтобы следить за тем, какое отношение наша деятельность имеет к стратегии, определенной исполнительным руководством и как она ее поддерживает. Если этого не происходит, то это не обязательно потому, что мы делаем что-то неправильно, и тогда нам, возможно, придется вернуться назад и пересмотреть стратегию. Формирование бизнес-стратегии — это по большей части командная работа. Как отметил управляющий директор, скажите всему высшему исполнительному руководству, включая финансового и HR-директоров, что они прежде всего директора и поэтому должны вносить свою лепту в стратегическое планирование. Руководить этим процессом может управляющий директор и стратегическая команда, членом которой является HR-директор. Но основной вклад в него на постоянной основе вносят руководители, возглавляющие бизнес-группы. Опора на стратегию как средство реализации видения очевидна, но она постоянно развивается, своевременно реагирует на постоянно изменяющуюся ситуацию и проактивно ищет новые возможности. HR-стратегия. Общий подход к формированию HR-стратегии был так сформулирован управляющим директором. «Самое главное, что мы должны сделать, это убедиться в том, что обладаем необходимыми технологиями и компетенциями для реализации видения и стратегии». Генеральный управляющий прокомментировал это так. «Совет директоров постоянно пересматривает кадровую стратегию. У нас есть долгосрочное понимание того, Какой организации мы видим себя в будущем в качестве технологической компании? И у нас есть эволюционирующие планы по достижению этой цели. На раннем этапе мы были очень сильной функциональной организацией. В процессе эволюции мы пришли к тому, что развиваем теперь команды, занятые решением проблем. И эти команды сформированы в соответствии с высокими стандартами так, чтобы они могли достигать нужных результатов с первой попытки. На производстве у нас работают разносторонние команды с бригадиром во главе и гораздо более линейной структурой по сравнению с той, что мы имели раньше. Мы ведем два пилотных проекта, где в команду входят инженеры по исследованию и развитию, которые возглавляет один бригадир. Мы хотим прийти к тому, чтобы все инженерные и производственные команды были организованы таким образом. Следующим шагом будет развитие товарных семейств которые подразумевают включение в команду, бизнес-генерацию и продажи, так что бригадиры становятся практически генеральными управляющими. Директор по маркетингу отметил, что HR-стратегия была четко обозначена в процессе планирования, и у нее были такие же жесткие цели, как и у бизнес-стратегии. HR-директор объяснил, что бизнес-стратегия определяет, что должно быть сделано для достижения успеха, А HR-стратегия дополняет ее, учитывая, что одним из критических факторов успеха для компании является ее способность привлекать и удерживать людей. HR-стратегия должна способствовать тому, чтобы Mercia Systems была компанией лучших практик. Это означает, что HR-стратегия должна соответствовать лучшим образцам в отрасли, то есть нужно посетить 4 или 5 компаний, познакомиться с тем, что они делают, Взять немного у одной, немного у другой и, соединив это вместе, сформировать свою стратегию. Вэллент Уотер. Вэллент Уотер — большая водная компания, работающая по замечанию ее управляющего директора в ситуации монополии, предоставляя услугу, которая абсолютно необходима для жизни. Он также заявил, «Мы признаем, что наша организация не должна злоупотреблять этой ситуацией». и что мы должны внедрить такие ценности, которых требует конкурентная среда. Далее он продолжал. «Мы можем продемонстрировать, что предлагаемые нами услуги год от года подвергаются значительному совершенствованию. У нас есть действующее обязательство по вовлечению наших клиентов. Мы были первой водной компанией, подготовившей для них годовой отчет о работе». Мы постоянно проводим исследования, показывающие, что мнение о нас, наших клиентов, постоянно улучшается, порой даже вопреки тенденции, существующей на национальном рынке среди аналогичных компаний. Но критическим фактором, обеспечивающим наш успех, является уровень удовлетворенности наших сотрудников и их приверженность, потому что без этого у нас бы не было таких достижений, и мы об этом знаем. потому что приглашаем консультантов, периодически проводящих опросы сотрудников, результаты которых мы потом обсуждаем в компании. Бизнес-стратегия. Управляющий директор так описал процесс выработки бизнес-стратегии. «У нас очень простой стратегический подход. Он выражен в нашем видении. Мы стремимся предоставлять такой уровень обслуживания, который требуется нашим клиентам по приемлемым для них ценам». Наши бизнес-стратегии формируются главным образом сверху вниз, задавая параметры, а затем снизу вверх готовятся бизнес-планы, в которые вовлечены все наши сотрудники. Они готовят свои бизнес-планы, отражающие идущие сверху вниз ограничения, и поскольку планы они разрабатывают сами, то они автоматически готовы исполнять их. Лучшие наши идеи, относящиеся к политике и стратегиям, исходят от людей, выполняющих свою работу. У нас нет людей, запертых в своих маленьких кабинетах и думающих, каким будет следующее стратегическое решение для нашего бизнеса. Что вам нужно, так это люди, настроенные на одну волну с тем, что происходит в организации, слушающие, обсуждающие, подхватывающие идеи. Мы стараемся охватить все эти знания, все эти инициативы, весь экспертный опыт, чтобы все это отразилось на том, как мы продвигаем наш бизнес. Мне нравится говорить о том, что сначала нужно выстроить ценности а потом уже заниматься стратегиями финансовый директор так прокомментировал значение видения в развитии бизнес -стратегии. Компания сформулировала такое виденье, которое включает целенаправленную стратегию на определенный период, но без жестких сроков Это обозначило направление для будущих инициатив и любая такая инициатива в скользящем пятилетнем бизнес плане сверяется с тем насколько она соответствует этому видению. HR-стратегия. HR-директор сделал акцент на том, что единственная кадровая стратегия, которая вам действительно нужна, это реально выраженные ценности и их реализация. Если ваши HR-ценности никто не понимает, обо всем остальном можно просто забыть. Финансовый директор заметил. Перед советом директоров и во время него имеет место множество взаимодействий, которые затрагивают проблемы культуры и то, как мы управляем людьми. А директор по операционной деятельности отметил, что организация разработала свою HR-стратегию. Это скопление всего, что подвергалось эволюции и сошлось вместе, не обязательно в правильном порядке. Руководитель HR так описал подход к формированию HR-стратегии. «Наша первоначальная HR-стратегия — пыталась охватить все рождающиеся ценности и принципы, которые с нашей точки зрения должны определять то, как мы ведем свой бизнес по отношению к людям. HR-стратегии рождаются из идей, которыми мы делимся друг с другом, и тех проблем и вопросов, над которыми работают менеджеры. Это в значительной степени командная работа, совместно с коллегами, чем бы мы ни занимались. Я делаю рассылку по электронной почте группам менеджеров. и таким образом создаю черновые наброски, описывающие политику. Электронная почта — очень удобный инструмент для быстрого сбора идей. Комментарии. Во всех организациях, о которых шла речь ранее, существует вполне определенная корпоративная или бизнес-стратегия, хотя формализована она может быть в разной степени. HR-стратегия рассматривается как часть бизнес-стратегии. HR-стратегия или политические вопросы интересуют всех членов совета директоров, в том числе, вопреки распространенному мнению и финансового директора. Философия управления людьми. Философия управления людьми — это обширная стратегическая тема, связанная со стилем управления. И именно она часто не получает четкой формулировки, и поэтому остается своеобразным фундаментом, воспринимающимся как нечто само собой разумеющееся, как и другие проявления корпоративной культуры. Используемая философия может определить выбор в пользу мягкого HRM, жесткого HRM или комбинации этих подходов, как было описано в главе 1. Но адаптируя общее, пусть и несколько неточное определение корпоративной культуры, можно сказать, что HRM указывает на то, каким образом все здесь будет происходить в будущем. Могут возникать вопросы о традиционной или лежащей в основе философии, степени ее релевантности и направлении, в котором она будет эффективно изменяться. Философия управляющего директора Мегасторс в вопросах управления людьми была сформулирована следующим образом. В любом коллективе, насчитывающем 50 000 человек, Заключён огромный потенциал, и мы очень многое потеряем, если не начнем по мере своих возможностей использовать его. Вклад, который вносят менеджеры в деятельность нашего предприятия, огромен, потому что они управляют людьми. Они не управляют системами, они не управляют оборудованием, и они не управляют магазинами. Вы не можете управлять магазином, вы управляете людьми, которые в нем работают. Я всегда выступал за то, чтобы набирать первоклассных людей на работу. И я думаю, что у нас это получилось. Мы находимся в авангарде ритейла. Соотношение чистой прибыли к продажам у нас одно из самых высоких. И с точки зрения рентабельности мы опережаем рынок. Самой сложной задачей для нас будет сохранение конкурентного преимущества. А для этого нужно продолжать привлекать к себе первоклассных людей. Корпоративные проблемы. Видение и миссия. В широком смысле стратегическое управление человеческими ресурсами связано с людьми, с тем, каким представляется высшему руководству компании ее будущее и той миссии, которую они должны для этого выполнить. HR-стратегии, так же как и стратегии других подразделений компании, нужно для того, чтобы способствовать реализации ее видения и миссии и достижению ее целей. HR-директор Mercia Systems так прокомментировал видение и стратегию. «Прежде всего, организация должна понимать, куда она движется. Поэтому ей необходимо видение Она должна понимать, для чего она существует и кто ее клиенты. Это ведет к развитию стратегий и, в свою очередь, к созданию планов действий. Эти планы охватывают три направления — системы, процессы и люди. Один из директоров подразделений компании — высказался о значении видения и чувстве цели или миссии следующим образом. Я бы назвал все это одним словом — видение. Если вы способны создать видение и транслировать его людям, то можете высвободить колоссальный поток энергии. Коммуникация и видение означают образование и обучение. А я один из тех операционистов, кто верит в то, что сколько бы вы сейчас не тратили на образование и обучение, начинайте тратить в два раза больше. Больше всего влияет на достижение успеха, ясное понимание цели и определение того, куда вы хотите прийти. И если у вас нет отличной команды с единым четким пониманием цели и направления, то транслировать их всем остальным сотрудникам будет трудно. Управляющий директор Вэлланд Уотер отметил. «Рассматривая видение нашей компании, мы говорим, Каким образом мы можем максимально увеличить тот вклад, который наши люди вносят в реализацию этого видения? Организация. HR-стратегия может решать вопросы, связанные со структурой, работой в команде, эффективностью, качеством и заботой о клиенте. Структура. Управляющий директор ABC Distribution сказал… Я не вижу никакой разницы между HR-стратегией и бизнес-стратегией организации, потому что мы развиваем организацию, отражая направление, в котором движется наш бизнес. Как отметил управляющий директор Мегасторс, вы не сможете максимально расширить возможности своего бизнеса, если у вас не будет правильной управленческой структуры, которая создает их. Работа в команде. В Mercia Systems для того, чтобы подготовить почву для укрепления работы в команде, в течение двух-трех лет была разрушена традиционная иерархическая система. На производстве и в проектировании теперь не более трех ступеней между рядовыми сотрудниками и директором. В 80% проектировочных команд остались только две ступени — менеджер команды и проектирующий менеджер. Есть уверенность в том, что эти изменения имели далеко идущие последствия и сказались на гибкости и эффективности работы, а также внесли значительный вклад в улучшение координации между проектированием и производством. Эффективность. Стратегия эффективности основана на анализе критических факторов успеха и уровня эффективности, которые были достигнуты благодаря ей. Затем можно согласовать то, что планируется сделать для повышения эффективности с помощью обучения, развития, реорганизации, развития эффективных процессов управления, реорганизации бизнес-процессов, то есть попросту оптимизации затрат бизнеса. А вот как работает стратегия оптимизации затрат в одном из ключевых подразделений ABC Distribution, по словам управляющего директора. «Мы знаем, что в предстоящие три года мы должны будем оптимизировать затраты нашего бизнеса на 10 миллионов фунтов стерлингов. Поэтому наш HR-директор садится с руководителем подразделения, и они определяют, на чем именно нужно сосредоточиться. Это может быть повышение производительности, изменение каких-то рабочих практик, это может быть необходимость удостовериться в том, что у нас нет никаких отклонений в снабжении с точки зрения платежей, это может быть отказ от перерывов на чай. Согласовывается стратегия на три года, ставятся цели, и затем по ним ведется работа. Принцип, который используется в Луамширском совете, был описан HR-директором следующим образом. У нас есть общая стратегия измерения и управления эффективностью, на основе которой сложилась наша система оценки работы, которая отлично сработала. Мы потратили немало времени на то, чтобы люди поняли, что это процесс развития, что это не просто оценка их компетенций, но также способность организации достичь того, чего она хочет достичь. Стратегия повышения эффективности в Мегасторсе включает использование системы управления эффективностью, которая была введена, по словам HR-директора, потому что у нас не было никакого механизма, чтобы управлять бизнесом посредством наших сотрудников. Далее он добавил. Этим процессом целиком владеют линейные менеджеры. Это не HR-система. Это система, используемая линейным менеджментом, чтобы управлять бизнесом. HR-директор Мегасторса так прокомментировал стратегии эффективности. «Мы решили разобраться, в чем разница между эффективной и неэффективной работой в нашей организации. И мы называем это основой нашей компетенции. Развивая эти модели… Мы показали всем линейным менеджерам организации, каким образом можно шире рассматривать тех людей, с которыми они работают. Ключевой вопрос нашей HR-стратегии – каким образом мы можем добиться от людей, чтобы они делали то, чего от них требует бизнес. Процесс повышения эффективности работы может означать, по словам директора по маркетингу Мерсия systems что большое количество усилий прикладывается для того, чтобы достичь высокого уровня эффективности во всем, что мы делаем, и увязки этого с финансовой и коммерческой стабильностью. В Mercia Systems успешно использовали процесс функционального анализа, который по описанию HR-директора проводился так, как показано на рисунке 6.1 в PDF-приложении. В Welland Water, руководитель HR, думает, что повышение эффективности не столько в том, чтобы поставить жесткие рамки в итоговых сроках отчета, сколько в том, чтобы создать такую среду, в которой люди будут воспринимать изменения и сотрудничать при использовании различных методов в работе. И я верю в то, что наш партнерский подход действительно создает такую среду, ту, в которой мы можем успешно управлять изменениями и которая способствует тому, что люди принимают на себя дополнительную ответственность и приобретают новые навыки. Большинство организаций, участвовавших в исследовании, использовали процессы управления эффективностью, в которых основное внимание уделялось повышению результативности и развитию, а не вознаграждению. В схеме, которая использовалась в Mercia Systems, помимо стандартных показателей, особо были выделены новые приоритеты, такие как вовлечение, командная работа и саморазвитие. Качество и забота о клиенте. Качество, которое по сути означает удовлетворенность клиентов, широко признано сегодня как ключ к завоеванию конкурентного преимущества. Инновации и оптимизация затрат, безусловно, играют важную роль, но они в итоге не приведут ни к какому результату, если клиент откажется от продукта, потому что тот не оправдал его ожиданий. Качество создается людьми, и в соответствии с базовым принципом HRM Инвестиции в сотрудников являются обязательным условием для достижения стандартов высокого качества. Стратегия обеспечения высокого качества — это настоящая стратегия HRM в том смысле, что она принадлежит менеджерам и реализуется ими. Поэтому она должна быть встроена в их бизнес-стратегию, как это, например, сделано в Mercia Systems. Глава Луамширского совета сказал, «У нас есть система оценки работы и эффективности, И одна из зон, которой мы должны уделять особое внимание как части процесса, это вклад сотрудников в наши стандарты, отражающие заботу о клиенте. В Mercia Systems HR-директор утверждал, что, преследуя свои цели по достижению эффективности на уровне мировых стандартов, HR-стратегия должна способствовать тому, чтобы компания использовала лучшие практики. Важным аспектом этой стратегии является разъяснение того, что каждый сотрудник должен выполнять свою работу с высоким качеством. Необходимо донести до него то, что если он сделает все правильно с первого раза, то потом не придется выполнять много ненужной работы. Стремление к интеграции. Интеграцию HR и бизнес-стратегии Некоторые комментаторы определяют как основную отличительную характеристику стратегического управления человеческими ресурсами. Некоторые из комментаторов, такие как Стори, высказывали сомнения в том, до какой степени может происходить интеграция, зачастую основываясь на положении, что речь не идет об интеграции, когда не существует корпоративных стратегий. Подобного не наблюдалось в тех организациях, о которых говорилось ранее, во всех, кроме двух из них. HR-стратегии, по словам Уокера, были полностью интегрированы, а в остальных случаях они были однонаправлены. Как отметил управляющий директор ABC Distribution, наша HR-стратегия должна соответствовать нашей бизнес-стратегии. Перед HR стоит сложная задача — всесторонне охватить все направления и следить за тем, чтобы они были интегрированы в основной план работы. Но он также признавал, что до недавнего времени У этой компании была одна проблема, которая состояла в том, что HR-стратегия рассматривалась как нечто совершенно отдельное от корпоративной стратегии. То, что было сделано нами за последние годы, это объединение их в одно целое. HR-директор ABC Distribution признавал, что нужно больше делиться развитием HR-стратегий с бизнес-контролерами. Если мы не сделаем этого, то рискуем упустить последовательное развитие тех направлений, которые нам нужны. Но финансовый директор не сомневался в том, что с точки зрения повышения эффективности бизнес-стратегия и HR-стратегия связаны очень тесно. Основное внимание нужно уделить производительности, и роль HR в осуществлении этой политики нельзя переоценить. И это, между прочим, были не единственные позитивные комментарии со стороны финансовых директоров. Отмечалось, что все без исключения опрошенные финансовые директора прекрасно осознавали роль HR в организациях, хотя, естественно, они больше были озабочены финансовой эффективностью и бюджетом. В ломширском совете отношение к интеграции по описанию HR-директора выражалось в том, что он просто собирал всех руководителей и задавал им вопрос. Каковы реальные стратегии, которые помогут нашей организации и ее деятельности? а директор по планированию так прокомментировал роль, которую играл в интеграции HR-директор. «В прежние времена HR-менеджер не входил в состав команды управленцев, и я привык к такому порядку вещей, в котором рекомендации HR не влияли на стратегическое направление, и все споры на корпоративном уровне каким-то образом улаживались. Во главе этого не стоял никто, типа нашего HR-директора. А сейчас она по статусу и тому вкладу, который вносит наравне со всеми нами, в любых дебатах отстаивает точку зрения человеческих ресурсов. Отвечая же на вопрос, насколько хорошо объединены HR и бизнес-стратегии, директор технических служб сказал, «Если говорить коротко, то они связаны неразрывно. Вы ничего не можете сделать, не проработав это с HR». И все это имеет отношение к более высокой эффективности как команд, так и отдельных личностей. Подход, используемый в Мегасторсе, был описан директором по операционной деятельности следующим образом. Отправной точкой становится операционный план, возникающий из бизнес-плана и дополняющий его. Существует только определенный уровень изменений, с которыми мы можем справиться, и это источник прекрасных идей и стратегий. но все они заканчиваются в магазинах. Поэтому мы следуем только тому плану, который можем реально выполнить, и определяем уровень тех изменений, которыми мы можем управлять, и рассчитываем, сколько времени понадобится магазинам, чтобы внедрить их. Все это является частью процесса планирования, и поэтому он становится реалистичным. HR-стратегия не связана с этим процессом, она просто является его неотъемлемой частью. В Mercia Systems интеграция не являлась проблемой. Как объяснил директор по маркетингу, мы не считаем, что у нас есть HR-стратегия как таковая. Мы рассматриваем ее как одну из сторон общей бизнес-стратегии. По моим наблюдениям, в бизнесе трудно отделить тот вид деятельности, который я назвал бы HR-стратегией, потому что она неотделима от всего происходящего. В конечном счете, HR-стратегия — это часть корпоративного видения. Он привел в пример технического директора, разрабатывающего технические маршрутные карты, и HR-отдел, совместно с техническим менеджментом, делающий прогнозы в качестве основы для поиска и развития людей с необходимыми навыками. Их роль заключается в том, чтобы объяснить сущность компетенций, необходимых в бизнес-группах, включая управление бизнесом, программный менеджмент, продажи и маркетинг. Только понимая все это, Мы можем готовиться к тому, что нас ждет в будущем. Финансовый директор Вэлленд Уотер отмечал, что HR играет принципиальную роль в бизнес-планировании, и это не то, что можно прикрутить где-то по дороге. лицо активное взаимодействие как до обсуждения на Совете директоров, так и во время него, и это связано с вопросами культуры и тем, каким образом мы управляем людьми. На основании этих комментариев Интеграции, скорее всего, можно добиться при условии, что существуют четко оформленные корпоративные или бизнес-стратегии, действующие в контексте определенной миссии. Имеется мощная побудительная причина в форме приверженности определенным ценностям и общей стратегии, направленной на изменения. Глава организации или управляющий директор признает вклад, который вносят сотрудники в повышение эффективности и достижение конкурентного преимущества, и способствует тому, что человеческий фактор учитывается в процессе разработки корпоративных и бизнес-стратегий. Остальные члены высшего руководства в целом разделяют взгляды своего руководителя на дополнительные преимущества, которые дает рассмотрение HR-вопросов в купе с корпоративными бизнес-вопросами. HR-директор способен внести полноценный вклад в разработку корпоративных бизнес-стратегий, так же, как и в стратегии, связанные с кадровыми ресурсами. К мнению HR-директора прислушиваются с уважением и действуют, руководствуясь этим мнением. Профсоюзы участвуют в изменении стратегий на партнерской основе. HR-стратегии имеют отношение к критическим факторам успеха организации. а первоклассный преданный персонал может внести существенный вклад в достижение целей, стоящих перед организацией. Основные выводы. Характерные черты стратегического HRM, применяемого на практике организациями, участвовавшими в исследовании. Наличие четкой и целенаправленной корпоративной или бизнес-стратегии. HR-стратегии в большинстве случаев были полностью интегрированы и контролировались высшим руководством. HR-стратегии в значительной степени направлены на развитие организации и ее сотрудников. Большинство, если не все организации, имели, так сказать, унитаристский подход, то есть они верили в общность интересов менеджмента и сотрудников, и все они стремились к созданию культуры, основанной на приверженности. Во многих случаях они прилагали все усилия, чтобы привлечь профсоюзы.